Глава десятая. Привет, я сегодня задержусь. Как это? Я категорически против. И если у тебя много работы и по-другому никак, то я буду сидеть рядом, любоваться тобой и ждать. Нет, Игорь, не сидеть придется, обрадить за мной по магазинам с кучей пакетов. Рассмеялась Галя, перехватывая поудобнее телефон. Она делала все одновременно. Наводила последние штрихи в офисе, готовым под сдачу, который завтра с утра она представит заказчику. Собирала свои вещи в сумку и разговаривала с мужем по телефону. И она уже опаздывала. Все они договорились с Ниной встретиться в торговом центре. Времени оставалось полчаса, чтобы добраться туда через все пробки. Опоздает, как пить дать. А Нина терпеть не могла ждать. Значит, придется выслушивать от подруги. «Как тебе такая перспектива?» Поинтересовалась у Игоря, окидывая внимательным и последним взглядом объект. «Честно». «Не очень», — уныло отозвался он. «Лучше я буду дома скучать и ждать тебя». «Нет, лучше жди меня и не скучай», — отозвалась Галя. «Ну ладно, пока. Опаздывай уже». Задержалась Галя на каких-то десять минут, но от Нины ей все же влетело по полной. Счастливые часов не наблюдают, счастье глаза застит, и все в таком же духе и тоном, полным упрека. Галя уже себя виноватой и начала чувствовать за то, что счастлива, и от Нины это не укрылось. Выговорившись, она сразу же успокоилась и потащила Галю в ближайший бутик, где уже успела что-то присмотреть. «Вот, прямо как на тебя сшито!» Сняла она, свешила платье и любовно протянула Гале. «Нин, ну ты как это себе представляешь?» С точки зрения Гали, это буйство валанов и кружев ярко-розового цвета. Даже платье можно было назвать с натяжкой. И дело не в плохом вкусе подруги, а ее тяге к экстравагантным нарядам. Возможно, на ней это и смотрелось бы интересно. Но себя Галя в таком даже представить боялась. Еще и рядом с элегантным Громовым. «Да, ты права», — кивнула Нина с сожалением, возвращая платье на вешалку. «Тебе надо что-то попроще и поскучнее. Тогда пошли в другой магазин. Здесь все слишком модное для тебя». Они обошли уже с десяток бутиков. Галя перемерила не меньше полусотни платьев, наверное. Ноги уже гудели, а голова начинала побаливать. Хотелось плюнуть на все и отправиться домой. Когда Нина вдруг застыла перед одной из витрин. Галь, ты только посмотри! восторженно выговорила подруга. Галя же в этот момент прикидывала, доплетется да ли до ближайшего дивана, на который может упасть и передохнуть, дать ногам хоть немного расслабиться перед дальнейшим марафоном. И на витрину ей совсем не хотелось смотреть. Даже голову повернуть в сторону подруги пришлось заставлять себя. На манекене было надето черное платье в пол с кружевными вставками по бокам. Платье струилось по фигуре и немного расходилось к низу. Плечи были открыты. «Иди сюда, быстро!» Когда Нина успела забежать в магазин для Гали, так и осталась загадкой. Не иначе, как платье пленило ее с первого взгляда, и даже захотелось примерить его, несмотря на усталость. «Ты посмотри, какая у него спина!» «А вернее, ее отсутствие!» Засомневалась Галя. Спина на платье была открыта почти полностью, и лишь по контуру шли кружева. «Вот именно!» — поддакнула Нина. «Как же это смело и красиво, и сексуально!» «Надо брать», — решительно заявила она и отправилась за продавцом-консультантом. Галя подобной уверенности не испытывала. Да, ей тоже платье понравилось, пока не увидела его со спины. В таком ракурсе оно смотрелось кричаще откровенным. Во-первых, она никогда такие не носила. А во-вторых, что скажет Громов, когда увидит ее в нем. И тут Галя с иронией поняла, что в мыслях-то платье это уже купила. «Осталось одно на витрине, сейчас я его сниму и принесу в примерочную. И кажется, это ваш размер». Траторила продавщица, преданно поглядывая на Галю и проворно орудая руками, стягивая платье с манекена. «Нин, может, ну его?» — потянула Галя подругу за рукав в пальто. Еще чего, сейчас наденешь и снимать не захочешь». Развернула ее подруга от себя и метким толчком направила к примерочной. «Разделайся пока. Куда деваться?» «Нину не переспоришь», особенно когда она что-то вбила себе в голову. Пришлось Гале в который раз разоблачаться практически до гола и натягивать на себя платье. Но ворчала она про себя до того момента, пока не увидела себя в зеркале. Нина права. Это платье как будто для нее специально сшито. Оно смотрелось на ней, как вторая кожа. Движение не сковывало, приятно струилось по телу, нигде не сдавливая и не топорщась. Ткань опять же мягкая и приятная на ощупь. «Галь, ну ты явишь себя народу. Слишком громко потребовала подруга, а потом еще и заглянула за занавеску. «Нин, я и так вижу, что сидит платье отлично». «Иди сюда, кому сказала?» Без предупреждения выдернула ее Нина из примерочной. И оказалась Галя у всех на глазах в центре небольшого зала бутика, под пристальными взорами нескольких пар глаз. «Покрутись-ка!» — велела подруга. Галя подчинилась, стараясь ни на кого не смотреть. «Супер! Ты просто красотка!» — щедро сыпала Нина похвалой, не стараясь говорить тише. «Все мужики твоими будут!» На этом месте Гали захотелось провалиться сквозь землю, а лицо залил густой румянец, и она уже собиралась вернуться в примерочную, как бросила случайный взгляд на входную дверь. Глеб Морозов, собственной персоной, в обнимку с высокой брюнеткой, как раз входил в бутик. И взгляд его был прикован Гали. В глазах его Галя прочитала неприкрытый восторг, а мужские губы загнулись в улыбке. Не стесняясь никого и в том числе своей спутницы, он показал ей большой палец, а губами имитировал поцелуй. Смотреть на это и дальше Галя не стала, поспешив в примерочную. Платье она стягивала, рискуя задрать то, а потом отдала подруге и попросила расплатиться. Когда покидала примерочную, за платье уже было уплачено и покоилось то в фирменном пакете, а Морозова нигде не было видно. Последнее особенно порадовало, но из бутика Галя бежала, сломя голову. «За тобой черти, что ли, гонятся?» – придержала ее Нина. «Что случилось-то? Ты как будто привидение увидела». «Почти». Остановилась Галя. «Что почти?» – округлила глаза Нина. «Если ты про того блондина, то на привидение он даже с натяжкой не походил». «Вы знакомы, что ли?» «Он так на тебя смотрел». И когда она это только успела заметить. «А его краля чуть глаза ему не выцарпало, когда ты ушла», развеселилась подруга. «И сразу же утащила его из магазина». «Так вы знакомы?» «Я его видела однажды. А вернее, дважды в одну ночь. И второй раз ей очень не понравился. Но об этом Галя уже подумала про себя». «Да? И где? И кто он?» Засыпала ее Нина вопросами. «Такой красавчик!» Восторженно закатила она глаза. «Разве что внешне!» Отозвалась Галя. «Ну, расскажи уже все, Потребовала Нина. «Слушай, давай присядем где-нибудь. Меня уже ноги не держат!» Взмолилась Галя. В таком состоянии она и до дома рискует не добраться живой. Этот поход по магазинам был, пожалуй, самым изнурительным в ее жизни. «А пошли в кафе, я бы перекусила уже!» Осенила Нину. «И там ты мне все расскажешь про этого блондина». «Особо-то рассказывать нечего. Расскажешь, что есть». Они зашли в первое же попавшееся кафе на фудкорде. Сделали заказ и заняли один из редких свободных в это время столиков. Если Галя надеялась, что Нина забудет про Морозова, то зря. Подруга не забыла. И рассказывать заставила, как только Галя опустилась на стол. Собственно, обо всем, что случилось в новогоднюю ночь, поведала она быстро и в нескольких словах. Она и сама больше не знала. А спрашивать у Игоря не хотела». И от сегодняшней встречи у нее остался неприятный осадок. Морозов смотрел на нее так, словно намекал на что-то. И теперь уже Гали казалось, что и в бутике он очутился не случайно, хоть последнее предположение и попахивало маниакальным бредом. Да, неприятный типок, резюмировала Нина. От таких нужно держаться подальше. Огромного я сочувствую всей душой. С недавних пор Нина буквально воспылала материнской любовью к Игорю. Она не уставала восхвалять его, всегда интересовалась его делами и успехами и непременно передавала ему пламенные приветы через Галю. И смешно было, и приятно одновременно от таких перемен в подруге. Да и в Громове было, что любить и чем восхищаться. Теперь Галя это знала наверняка. А еще она научилась дорожить той близостью, что крепла между ними с каждым днем, И именно эту близость она и боялась разрушить одним неосторожным движением. И такие, как Морозы, являлись тем неосторожным и негативным, что способно было испортить все на своем пути.